Глава 12. 29 ноября, четверг. Минут через пять глен Брэнсон сверился с записями и обратился к собравшейся компании сотрудников уголовного розыска — Кевину Холлу, Джеку Александеру и Велвид Уайльд. К ним присоединились два специалиста отдела по борьбе с экономическими преступлениями во главе с Эмили Денайер, темноволосой женщиной лет 30 с небольшим. «Время? Девять часов утра. Четверг. 29 ноября. Седьмое совещание в рамках операции «Фермерский дом». «Расследование попытки ввоза в Великобританию кокаина на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов» обнаруженного в поддельном ретро-автомобиле «Феррари» редкой модели в порту Нью-Хейвена рано утром в этот понедельник, 26 ноября. Брэнсон глянул в заметки. Главный подозреваемый, Майкл стар водитель автомобиля и закрытого прицепа, доставившего ferrari в Англию, в настоящее время находится под стражей в тюрьме города Льюиса. Как вы знаете, мы считаем, что стар является важным фигурантом по более крупному делу. «Оперативная информация, предоставленная Национальным агентством по борьбе с преступностью, а также данные о цепочке поставок, полученной от лондонской полиции, и некоторые детали о ЛГ-классикс, пришлись нам очень кстати, и я полагаю, что благодаря дополнительным сведениям из Лондона мы близки к поимке преступного гения, стоящего за всем этим. Итак, мы обыскали дом Старра в западном Суссексе и изъяли компьютер, который сейчас исследуют технические эксперты». В доме со Старом живет его младший брат Стюи, страдающий синдромом Дауна и нуждающийся в помощи с повседневными обязанностями. За ним присматривал сосед, пока Микки Стар был в своей... э командировке. Полагаю, у Велвид есть о нем новости?» Брэнсон посмотрел на коллегу. «Да, сэр», — произнесла констебль Уайлд с белфастским акцентом. «Поскольку он способен жить почти самостоятельно, я договорилась с социальными службами, чтобы их сотрудник ежедневно навещал его, пока не будет принято решение о ближайшем будущем брата подозреваемого. Адвокат Старра ходатайствует об освобождении под залог для присмотра за Стюи». «Не получится», — сказал Брэнсон, «особенно с учетом предъявленных обвинений и принимая во внимание стоимость наркотиков и его поведение во время ареста». согласно сэр». — Младший брат сообщил что-нибудь полезное, Велвид, — обратился к констеблю Джек Александер. — Пока нет. Он злится, что Микки не вернулся домой. Тот обещал, что они купят закусочную, и Стюи будет помогать готовить еду. — Что ж, вот и запахло жареным, — усмехнулся Холл, оглядываясь по сторонам. — Придется теперь нашему Микки вертеться, как ужу на сковородке, — вставила Уайлд. «Народ!» — осадил их Брэнсон и повернулся к специалистам из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Эмили, я так понимаю, у вас есть свежая информация?» «Да», — подтвердила та, просматривая на экране электронные документы. «Как обычно, мы занялись проверкой финансовой цепочки, и я рада сообщить, что, похоже, серьезно продвинулись. Наш изворотливый криминальный авторитет очень осторожничал, путал следы и весьма изобретательно». «Но мы, по-видимому, нашли зацепку». «Какую?» — полюбопытствовал Брэнсон. «Обнаружили банковский счет на Сейшельских островах, который, судя по всему, связан с компанией LG Classics. Прежде Сейшелы скрывали информацию обо всех финансовых операциях, но недавно изменили политику и теперь сотрудничают с правительственными учреждениями в целях противодействия отмыванию денег. Они прислали нам выписки, показывающие все транзакции с момента открытия счета». «Интересно отметить, что денежные средства на этот счет зачастую поступали из Брайтона». «Отличная работа, Эмили», — похвалил инспектор. «Спасибо». У Брэнсона зазвонил мобильный. Он взглянул на дисплей и, увидев, от кого звонок, от Эйдена Гилберта, эксперта отдела цифровой криминалистики, поднял руку в знак извинения. «Может, что-то важное. Простите, я на секунду», — сказал он команде и ответил на вызов. «Инспектор Брэнсон, глен решил позвонить вам сию же минуту. Только что получил аналитический отчет от оператора сотовой связи, который мы запросили по телефону с отпечатками Старра. Весьма любопытно». «Так. У нас есть история перемещения телефона за 10 дней с момента его активации и журнал звонков с него. За день до того, как стар переправил машину с прицепом через Ла-Манш, перед тем, как забрать «Феррари», Он посетил одно место в Брайтоне, где провел чуть больше часа. Сотовая связь обычно не позволяет точно определить конкретное здание в крупном городе. Но в течение следующих четырех дней он дважды звонил в компанию, расположенную в указанном районе. «Да?» — Брэнсон выпрямился и взволнованно спросил. «Есть название?» «Ага, это оказалось легко. Я набрал номер, и на коммутаторе ответили. «Вы гений! Что за фирма?» Гилберт назвал ее. «Блестяще, эйдан просиял Гленн. «Просто блестяще». «Да?» «Просто праздник какой-то».